Глава 16. Прежде всего, вещал некий, быстро перебирая лапками по правую руку от меня: "Нужно решить, какая ваша окончательная цель: мя? заработать или услужить Медасу до да торговому альянсу". Мя? Нам туда. Он указал лапой в узкий проулок. Там в полумраке двое вороватого вида горожан распивали что-то из зеленых стеклянных бутылок. «При чем тут медас? удивился я, не сбавляя шага. «И что это за торговый альянс?» Кот одарил меня настолько пренебрежительным взглядом, что мне стало стыдно. Я через плечо взглянул на остальных, ребята отрицательно покачали головами, дав понять, что не один я здесь с такой эрудированный. «Ну вы даете мя!» – вскинул лапы к небу някий. «Торговать они собрались, мя. А сами и простых истин не знают, мя. И почему я, Катишит, должен проводить людям экскурсии в людском городе, мя? Он обреченно покачал головой. После того, как мы вывернули из проулка на короткую улочку, продолжил. «Торговый альянс – это объединение кланов «Единая земля», «Черные вороны» и «Цветы войны», созданное, чтобы противостоять экономической мощи медасами». Под управлением этого объединения находятся несколько предприятий в разных городах, в том числе и компания «Светлый путь», которую вы упоминали раньше. Он остановился на оживленном перекрестке, на секунду задумался и рванул направо, ловко увернувшись из-под колес пустой телеги. Возница хотел что-то крикнуть беспардонному коту, но увидев нас, героев, лишь широко улыбнулся. «Ну а медас ты к нам каким боком приплел, а?» подал голос Рольф. Някий ожег его высокомерным взглядом и вновь обреченно покачал головой. «Эх, стыдно не знать, мя!» «Мидас?» «Богатейший из людских кланов, мя!» «Им принадлежит множество объектов, мя!» «Да вот, например!» Он указал лапой на низкое здание, над входом в которое раскачивалась вывеска «Бар Золотой Эль». «Ух ты!» – восхищенно выдохнул Джон. «Вы наизусть знаете все их компании!» Катишит в очередной раз бросил неодобрительный взгляд через плечо и фыркнул. «Еще один идиот, мя!» «Каждый в курсе, что все предприятия Медаса объединяет слово «золотой» в названии, мя!» Я изумленно уставился на кота, затем перевел взгляд на вывеску бара. «Хех, милая официантка золотого кабана, опираясь на слухи, хвалила торговую компанию «Золотая длань». «Интересно, ее слухи называются должностной инструкцией?» Да у этих чертей здесь целый холдинг. И мы, ничего не зная, приперлись в эту чертову контору. Я же всерьез рассматривал возможность сотрудничать с ними. В голове мигом всплыли воспоминания о нашем походе на Рорайму. А точнее, о двух героях. Один доблестный Камикадзе, другой Снуп. Я уже не раз думал, что за их слаженными действиями стоит именно клан. Да, Снуп мог провернуть все и в одиночку, но... Как-то уж слишком масштабно для роги пятидесятого уровня. «Нет», – мой отстраненный голос заставил Катишито вздрогнуть и поднять мохнатую морду. «Мы не собираемся угождать ни торговому альянсу, ни уж тем более Медасу. Некий впервые посмотрел на меня одобрительно, а затем неожиданно остановился возле обшарпанного двухэтажного дома. «Что это за развалины?» Недовольно буркнула Йоко. Кот не обратил внимания на ее возмущение и решительно произнес. «Мя, я рад, что не ошибся в вас, иначе было бы неинтересно, мя!» «Тебе денег заплатили, так еще и развлечения подавай!» — хмыкнул воин. «Слушайте меня внимательно, мя!» — затараторил Катишит. «Сегодня утром один заезжий торговец встряхнул весь город, мя! Из какой-то затхлой деревушки он привез неизведанные предметы!» Порой мир открывает нам новое сырьеме, а вслед за ним появляются и новые рецепты. Но опытный негациант сразу, кинув лишь взгляд, может определить потенциальную ценность с того или иного неизвестного предметами. Хочешь сказать, все уже знают, чего ждать от нашей коры и трав? Уточнил я, глядя, как в обшарпанное здание, скрипя прогнившими ступенями крыльца, вошел грязный, едва волочащий ноги старик. конечноми «Более того, уже есть те, кто заинтересован в этих товарах сильнее других, мя!» «И ты их знаешь?» – сощурился я. Някий самодовольно осклабился и заурчал. «М-м, знаю. Кора интереснее эльфам, а травы – моим сородичам, мя! Ведь нет лучше алхимика, чем катешит, мя!» «Я думал, вы – торгаши!» – выпалил Рольф. «Глупый!» – продолжал урчать Някий. «Мы просто любим золото, и неважно, каким способом оно получено, мя, торговлей или алхимией, Перестав лыбиться, он добавил. «На лучше торговлей. Алхимическое золото недолговечно. Не всегда успеваешь расплатиться им до того, как оно превратится в грязь, мя. Кот тряхнул головой, будто отгоняя неприятные воспоминания, и вновь заговорил. «Мидас плотно сотрудничает с катешитами через одного мерзкого уродца нягая». Чтоб его блохи погрызли, мя. У Альянса же налажено отношения с эльфами, мя. Через их изгоя, полуэльфа Альриха, мя. Уж не хочешь ли ты нам предложить выйти на них напрямую? Я не смог сдержать восхищенные улыбки. Мя, а ты согласен? Хитро сощурился кот. Еще бы! Восторженно выдохнул я. Готов заплатить еще двадцать пять золотых, мя? Эй! Я не успел ответить. Рольф встрял первым. «Тебе же уже заплатили!» «То было за информацию, мя!» «А теперь за реализацию, мя!» «Обещаю вам лучшие условия, какие только можно предложить!» Он впился в меня зелеными глазами. «Думай, герой, выгода больше, чем затраты!» «А что тут думать? Я уже все решил!» «Рольф!» Я повернулся к воину и выпалил. «Займи мне еще двадцатку!» после чего поспешно добавил «пожалуйста». Он заворчал, как старый дед, припоминая и прошлый долг, и вообще от тебя одни расходы, но денег дал. «Плачу вперед десятку, остальное по факту», заявил я коту. Тот не стал спорить и кивнул. Мы уже минут десять стояли и пялились на вход в обветшалое здание, куда ранее нырнул някий. «Может, он срулил с баблишком?» предположил Рольф. «Глупо сбегать вот так» хмыкнула Йоко. «Мы же видели, куда он пошел. А вдруг там есть черный ход или что-то вроде...» Поддержал воина-паладин. «Иван», — обратился ко мне танк, — «не слишком ли ты доверяешь этому старому коту? Мы его первый день знаем». Я молча улыбнулся и развел руками, решив не напоминать Рольфу, что не ему винить меня в излишнем доверии к малознакомым персонажам. Ведь я оказался прав. Через несколько секунд дверь со скрипом отворилась, и мы увидели на пороге Катишита. Следом за ним вышла женщина в поношенном сером платье и с перевязанной шеей. «Знакомьтесь, мя», – проговорил кот. «Это Герда, мя. Раньше она была сотрудницей в моей компании, мя. А теперь вот такая же, как и я, мя". Герда нерешительно поклонилась. Теперь, когда она подошла к нам ближе, я уже сомневался, сколько же ей может быть лет. Вроде бы на вид ей было около тридцати, в уголках глаз и скулах пролегли заметные морщинки, а в светло-русых волосах встречались и седые прятки. «Приятно познакомиться, мадмуазель!» – улыбнулся дамирольф Рольф и чмокнул ей ручку. От неожиданности женщина вздрогнула и отступила назад. «Герда сможет договориться с нягоем, глаза бы мои его не видели, мя! А я же беру на себя Альриха, мя! Этот юнец мне еще с прошлых лет обязан, мя!» «Но нужно спешить, мя!» Я слышал нягой, собирался после обеда уезжать из города. «Идем, мя!» Махнув лапой, кот поспешил вниз по улице, возглавив наше шествие. Какое-то время мы петляли по узеньким улочкам и переулкам. Людей теперь встречалось заметно меньше, чем в центре. Но удивительным образом даже здесь периодически попадались телеги и повозки. Возницы ругались на лезущих под копыта горожан, но приветливо улыбались нам, пытаясь уступить дорогу, что, впрочем, у них не очень получалось. Несколько раз мы натыкались на героев. Они изумленно разглядывали нашу большую и шумную компанию, не забывая при этом молчаливо кивать. Ребята тоже здоровались с ними, а я же размышлял над темой случайных встреч героев. «Ну правда, в реальном мире ты никогда не поздороваешься с незнакомцем». Здесь же незнакомый герой никогда просто так не пройдет мимо. Странное ощущение. Мы вроде как не знаем друг друга, но легко можем прочесть ники, выяснить уровень и... Все мы прекрасно понимаем, через что прошел каждый встреченный герой, ведь сами мы прошли через то же самое. А еще я заметил три заведения, в названиях которых использовалось слово «золотой». Очередной бар, аптеку «Золотой корешок» и даже бокалейную лавку «Золотая рожь». Хорошо же устроился этот богатейший из людских кланов. «Долго нам еще по этому гетто бродить!» крикнула Йоко в спину Катишиту. «Где мы встретимся с нашими клиентами?» Она выделила последнее слово голосом так, что Рольф не сдержался и показал ей большой палец. «Мя, нягой должен сейчас быть в таверне «Золотой кабан!» что недалеко от Южных Ворот. Он всегда там останавливается, мя. А Алирих, скорее всего, в речном порту, мя. «Тут есть речной порт?» С придыханием пробормотал Джон. «Ты что, на карту не смотрел?» Покачала головой Йоко. «Интересно другое. Это же та самая таверна, где мы завтракали. Если бы не торопились, могли бы дождаться там нашего кота-торгаша». «Ага, только тогда мы знать не знали, кто именно нам нужен», отозвался Рольф. «Мя!» «Предлагаю разделиться на две группы», — заявил Някий, серьезно взглянув на меня. «Иначе можем разминуться с Нягаем». «Ну-ну, мы уже поняли, как сильно ты не хочешь встречаться с сородичем, можешь не придумывать отговорки». Вслух же я ответил. «Согласен». «Мя!» «Тогда нам нужно приготовиться. На следующем повороте». А вот что именно должно было произойти на следующем повороте, я так и не узнал. Ведь после того, как я почувствовал чью-то тяжелую руку на плече, мир вокруг начал стремительно вращаться. «Эй, что вы делаете?» Только и смог выкрикнуть я, оказавшись в комнате управления полетом. Крепкая рука вновь дернула меня, я даже не успел разглядеть лица ее обладателя, а мы уже оказались у карты, и пространство вновь завертелось вокруг. «Рада приветствовать вас, Иван Александрович!» Услышал я до боли знакомый голос, стоило мне приземлиться на пестрый ковер. Похитивший меня Рога уже ушел в инвиз. Судя по броне и двум коротким клинкам на поясе, что я сумел разглядеть, это был именно Рога. Я огляделся по сторонам в поисках владельца голоса. Мягкие кресла, софа, книжные стеллажи и камин. Кажется, меня доставили в гостиную. Сразу хочу просить вашего прощения за столь грубое приглашение. Продолжал распинаться батур, не сводя с меня цепкого взгляда. Он сидел на единственном жестком кресле, закинув ногу на ногу, и держал в руках бокал. Открытая бутылка вина и еще один бокал стояли на журнальном столике рядом с ним. «Будто вы по-другому умеете», – буркнул я, заметив мигающий в правом верхнем углу конверт, – писал Рольф. «Ты в порядке? Что за рога тебя утащил? Не переживайте». Мысленно ответил я, стараясь смотреть прямо на Батура. «Просто пригласили в гости. Действуйте согласно плану. С меня огромный должок». «Присаживайтесь». Пригубив вина, ФСБшник указал в кресло напротив. «В свою защиту?» Продолжил он, когда я сел. «Хочу сказать, что, зная вас, вы бы не воспользовались прямым приглашением». Он наполнил второй бокал и протянул мне. «Вы так сильно хотели меня видеть?» спросил я, сделав небольшой глоток. Прищурившись, он впился взглядом в мое лицо. От такого дотошного внимания было не особо приятно, но я не подал виду. «Очень», – наконец-то произнес шаман, уже, кстати, восемьдесят пятого уровня. «Почему?» – наиграно удивился я. «Мы ведь едва знакомы», – Батор усмехнулся. «Полно вам шутить, Иван Александрович». Пусть мы и знаем друг друга всего несколько дней, вы уже глубоко проникли в мое сердце и разум. Полегче, гражданин начальник. Я выставил перед собой руки. Не нужно этих сцен. Он мгновенно посерьезнел и нагнулся над столиком, сократив между нами расстояние. В этот момент его лицо походило на морду охотящегося волка, подтянутая, настороженная, готовая в любой момент вцепиться в глотку. Ради вас мы готовы сделать исключение. Быстро проговорил он. «И не дожидаясь, пока вы достигнете шестидесятого уровня, принять вас в наш клан». Откинувшись на спинку кресла, уже я закинул ногу на ногу, задумчиво глядя на толстый алый корешок пухлой книги, где золотыми буквами поблескивала надпись «Войны людей в Терре-2», том 3, издание 2, дополненное. Неторопливо отхлебнув вина, я перевел взгляд на следующую книжную полку. «Клан». Помнится, когда я только узнал, что в Терри есть кланы? Едва слезами не изошелся, вспоминая былые деньки в ММОРПГ и свои клановые будни. В играх. Прекрасное было время. Ничего не скажешь. Беззаботное. Мне бы и сейчас хотелось вступить в клан. В настоящий клан, где все друг за друга и... И вот он такой шанс. Мир настоящий. Клан настоящий. Ну, а я прекрасно понимаю, что добиться чего-то значимого в одиночку здесь нереально. Так может... «Простите, но я пас», — быстро проговорил, повернувшись к Батуру. Он молчал с полсекунды, после чего улыбнулся и лаконично ответил. «Очень жаль». Я непроизвольно нахмурился. «И все? Даже не будете пытаться переубедить меня?» «А это чем-то поможет?» — хмыкнул ФСБшник. «Уверен, вы для себя уже прикинули план собственного развития на ближайшее время, не так ли, Иван Александрович?» «Совершенно верно», – без тени сомнения соврал я. Батур перестал сверлить меня взглядом, протяжно выдохнул и, долив в бокал вина, развалился в кресле. Я вертел головой, будто любую с интерьером гостиной, искосо поглядывая на шамана. Внезапно у меня помутнело в глазах и закружилась голова. «Иван Александрович, вы в порядке?» – тут же спросил ФСБшник. Вы давно не спали и очень устали. Если в ближайшее время не найдете себе ночлег, рискуете уснуть прямо посреди дороги». «Черт!» – пробормотал я, прочитав системное сообщение. «А ведь и правда, я бегаю уже, хм, третий день, что ли? Или я где-то сбился в почетах? «Эх, Иван Александрович!» Сукаризной выдохнул Батур. Я поднял на него глаза. Тот сидел, как ни в чем не бывало, покачивая бокалом. «Неужто совсем про потребности организма позабыли? Вы же не робот. Вам и отдыхать надо». Я изумленно уставился на него, морщась от тяжести в голове. Кажется, внутри черепа образовался вакуум. «Вы что, видите мои системные сообщения?» Батур недоуменно захлопал глазками, а после от души расхохотался. «А-ха-ха-ха! Конечно, нет! Просто я хе, разбираюсь в поведении людей!» Он ржал еще некоторое время, а после, успокоившись, пригубил вина и уже серьезно произнес. «Ладно, хватит вас мучить, поговорим о деле». «Вот же, гад, значит, предложение о вступлении в клан для него безделится?» «Мне известно», — продолжал шаман, «что вы чудесным образом завладели уникальной рабочей силой и заставляете ее трудиться на ваших землях». «Что?» «Нет», — пресек он мои возражения. Можете не оправдываться и не подбирать другие названия для всего феномена. Речь не об этом. Мне известно, что у вас есть необычные ингредиенты. И будут еще. Я писал вам письмо, но, видимо, вы не до конца поняли меня. Вам нужен сбыт. И светлый путь – единственный выход для вас. Мне не нравится, когда мне так бесцеремонно указывают, хмыкнул я. Терра – свободный мир и каждый торговец сам решает, с кем ему сотрудничать. «Торговец-человек», – сквозь зубы процедил Батур, «должен помнить о человечестве. Не стоит ему помогать врагам», – он говорил холодно и четко, не переставая буравить меня взглядом. «Поясните», – так же холодно ответил я. «Вы считаете меда с врагами человечества? А вы нет», – вопросом на вопрос ответил Батур. «Вы же сами все видели». Член этого клана похитил чистейший камень душ, который позже был продан эльфам. «Откуда вы знаете? Ни вас, ни ваших людей там не было». Губы Батора скривились в ухмылке, но он ничего не ответил. Даже избитой фразы «Такая моя работа». «Бизнес есть бизнес». Наконец изрек я, нарушив тишину. «В нашем случае», – тут же отозвался шаман. «Он связан с политикой. Батур тяжело выдохнул». Давайте на чистоту. Ваш товар через золотую длань попадет к катешитам. Те настряпают с него небывалых зелий и продадут всем, в том числе оркам, реманцам и прочим врагам человечества. Смекаете, Иван Александрович? А Светлый Путь? Тихо спросил я. Часть Светлый Путь продаст эльфам, спокойно ответил Батур. Они настолько гордые, что ни за что не станут продавать свои творения прочим расам. «А другую часть?» – с нажимом спросил я, пытаясь перетерпеть тяжесть в голове. «Другую часть отдаст своим пайщикам, клану «Единая земля», – произнес Батур и одним махом осушил бокал. Взглянув на меня, шаман повертел в руках пустой бокал, долил вина и произнес. «Вы удивлены?» «Немного», – отозвался я. «Хотя по большей части нет». «Похвально, Иван Александрович», – хмыкнул ФСБшник. «Понимаете, что нельзя такие сокровища отдавать другим, хотя сами этим и занимаетесь». Он скривился. «Я тоже допил вино и налил еще». «Стало быть, вы не планируете заработать ни копейки на моих травках?» «Тьфу!» – довольно эмоционально отреагировал шаман. «Пусть этим занимаются другие. Мой долг – спасти человечество». Хоть сейчас у нас на руках и нет рецептов к этим ингредиентам, рано или поздно мы их получим. И тогда...» Он глубоко вдохнул и уже спокойнее продолжил. «Тогда наши позиции непременно улучшатся». Я внимательно ловил каждое его слово. Мозгом я прекрасно понимал, не стоит доверять людям с такой профессией, но сердце оно утверждало, что Батур искренен. «Уж не хотите ли вы...» Наступив своей мягкотелости на горло, начал я. «Чтобы я отдал вам свое добро просто так, как жест доброй воли в стремлении спасти землю». «Хочу», усмехнулся тот. «Не буду», в ответ усмехнулся я. «Как вы уже заметили, у меня свое видение ситуации». «Тогда продайте мне его», прищурился Батур. «Ну уже, Иван Александрович, не глупите, пока вы здесь у меня в гостях». Нягой, скорее всего, покинул Гаверин. А значит, ваш план сбыть все напрямую не сработает. По крайней мере, с травами. Что не делайте такие глаза? Вы же не думали, что мы просто так привели вас сюда? Мы следили за каждым вашим шагом». Батур хищно оскалился. «Мы сейчас следим. Как вы думаете, сколько рог в этой комнате?» «Вы даже телепортироваться не успеете, наш человек увяжется с вами и тут же вернет вас обратно!» Батур говорил негромко, но предельно доходчиво временами кивая в такт своим словам. «Вот сволочь-то! Хорошенько подготовился, ничего не скажешь!» «Это похищение!» – нахмурился я. «И что?» – притворно изумился он. «Нажалуйтесь своему другу, лидеру расы!» От негодования я закусил губу, но мигом взял себя в руки. «Хорошо. Я сейчас же продам все, что есть у меня, если ваша цена меня устроит. Даю золотое тридцать серебряных за каждую единицу товара». Быстро отбарабанил Батур. «Ха!» – громко усмехнулся я. «Три золотых!» Глаза шамана полезли на лоб. «Побойтесь бога, Иван Александрович!» В сердцах выпалил он. «Максимум полтора золотых и не монетой больше!» «Ай-яй-яй!» – покачал я головой. «Что же вы, Александр Сергеевич, конторские деньги на правое дело жалеете? Не делайте такие глаза!» – передразнил я его. «Эх, ладно, убедили. Давайте два с половиной». Ноздри батура расширились, он добелас сжал кулаки. «Не надо наглеть, Иван Александрович!» «А то что?» – нахально хмыкнул я. «В тере вы ничего мне не сделаете!» а я из принципа могу слить товар Мидасу. Вы этого не сделайте. Проверим?» Он глубоко вздохнул, поняв, что запугать меня не получится. «Два золотых». «Идет». Без раздумий согласился я, тут же открыв окно обмена. Лицо Батура вытянулось, на долю секунды ФСБшник потерял самообладание, но тут же взял себя в руки. «Ох, Иван Александрович, не ожидал. Так много». «Секунду, запрошу деньжат из штаба». «Я подожду». Улыбнулся я самодовольно, разглядывая 85 слотов, забитых связками по 20 единиц. Пока Батор скреб по сусекам, собирая последние луидоры, я списался с Рольфом и узнал, где сейчас они находятся. Я настолько поднаторел в мысленном управлении интерфейсами, что провел переписку, не сводя глаз с шамана и мирно попивая вино. Наконец нужная сумма появилась в слотах Батура мы одновременно нажали обмен. «Спасибо за покупку, приходите еще», – съязвил я. «Было бы зачем», – отозвался шаман. Я поднялся на ноги и взглянул на него. «Я могу идти?» «Не вижу причин больше вас задерживать», – заверил меня Батор. Мой измененный вратами между мирами истинный ключ-портал явно привлек внимание шамана. Но тот промолчал, уверен. Батор сразу же считал характеристики предмета и трижды позавидовал моей возможности проводить через порталы до тысячи существ единовременно. Достав шкатулку, я вставил ключ в замочную скважину и, не удержавшись, ляпнул. «Советую в следующий раз следить не только за мной». Догадался ли он или инстинктивно вскочил с места, мне было уже все равно, ведь мир закрутился вокруг и через мгновение я оказался в комнате управления полетами. Доковыляв до карты, выбрал нужную точку и вновь телепортировался, оказавшись посреди шумной улицы перед вывеской «Таверна Золотой Кабан». «Иван!» – выкрикнул Рольф. «Что с тобой?» – выпалил воин, переменившись в лице. Я начал падать. Он подхватил меня, как тряпичную куклу. «Что с тобой?» – без устали повторял танк, не переставая трясти меня. «Я спать».